Генри Слезер. День казни. Когда старшина присяжных заседателей в Стаб зачитывал вердикт, Уэрон Селви, судебный обвинитель, слушал объявление о признании виновности, как будто эти слова были провозглашением его личной заслуги. В суровом тоне старшины он слышал не осуждение обвиняемого, которое поник, как сожженная спичка на скамье подсудимых, А воздание должно его, Селви, уму и блеску. Признан виновным согласно обвинению. Нет, торжествующе думал Лоран Селви. Виновен согласно моим доказательствам. В какой-то момент меланхолический взгляд судьи встретился с глазами Селви, и старый человек в судейском кресле испытал шок, увидев сиявшие в них радость. Но Сэлви был не в состоянии скрыть ощущение счастья, удовлетворения от проделанной работы, своей первой значительной победы. Он быстро складывал бумаги, стараясь придать своему тонкому загорелому лицу приличествующее его положение выражения строгости, хотя его губы так и растягивались в улыбке. Он взял папку под мышку и повернулся к возбужденно шумевшим зрителям. «Извините», — проговорил он сухо, и начал пробираться к выходу, думая теперь только о доре. Он попытался представить себе её лицо, увидеть её алый рот, который мог бы быть жёстким и таищим мягким, в зависимости от того, какое настроение его владело. Он старался вообразить, какое у неё будет лицо, когда она услышит его рассказ, как он ощутит рядом её тёплое тело, как её руки обнимут его. Но это воображаемое предвкушение прелестей Дорин было прервано. Люди старались перехватить его взгляд, протягивали ему руки, чтоб поздравить. Гарсон, окружной прокурор, улыбался и кивал львиной головой в знак одобрения своего подопечного. Ванс, помощник окружного прокурора, улыбался натянуто. Он был не в восторге от того, что младший по службе оказался в центре внимания. Тут же вертелись репортёры и фотографы. Раньше всего этого было бы достаточно для Уорна Селви, но теперь была ещё и Дорин, и при мысли о ней он стремился покинуть арену своей победы ради более спокойного, более полного вознаграждения. Но ему не удалось сбежать. Гарсон поймал его за руку и затащил в серую машину, ожидавшую у обочины. Ну и как ощущение? Гарсон усмехался, похлопав Селви по колено, в то время как машина тронулась. Ощущения довольно приятные, сдержанно сказал Селви, стараясь сблести скромность. Но чёрт возьми, я не могу принять на себя всю заслугу, Гарсон. Ваши ребята обеспечили обвинение. Ну в самом деле, ты же так не думаешь? В глазах Гарсона мелькнул огонёк. Я наблюдал за тобой во время процесса, Орен. Ты жаждал крови. Ты являл собой меч от пщения. Ты включил его в список на электрический стул. Не я. Это не так, резко сказал Селви. Он был виновен, как сам грех. Вы знаете это. В конце концов, свидетельства были очевидны. Жюри ничего другого не оставалось. Правильно. При том, как ты вел дело, жюри ничего другого не оставалось. Давай посмотрим правде в глаза у Уоррен. С другим обвинителем они, может быть, могли поступить и как-то иначе. Где заслуга, там и хвала Уоррен. Селви больше не мог сдерживать улыбку. Она осветила его длинное, с острым подбородком лицо, и расслабившись, он почувствовал облегчение. Он откинулся на мягкое сидение машины. Может быть и так, но я считал его виновным и старался убедить в этом остальных. Ведь дело не только в наборе свидетельств. Это всё юридическая софистика. Вы же знаете. Иногда просто ощущаешь. Конечно, окружной прокурор посмотрел в окно. Как жена Орен? О, Дорен прекрасна. Рад слышать. Прекрасная женщина Дорен. Она лежала на кушетке, когда он вошёл в квартиру. Эту деталь своего триумфального возвращения домой он в воображении не проиграл. Он подошёл к ней, и она слегка подвинулась на кушетке, чтобы дать ему возможность обнять себя. Он сказал: "Ты слышала, Дорин? Ты слышала, что случилось?" "Я слышала по радио". "Ну, ты понимаешь, что это значит? Я выиграла обвинение, моё первое обвинение и в крупном деле. Теперь я уже не младший обвинитель, Дорин". "Что они сделают с этим человеком?" Он быстро взглянул на нее, пытаясь определить ее настроение. «Я требовал смертного приговора», — сказал он. Он хладнокровно убил свою жену. Почему он должен получить что-то другое? Я только спросила у Уоррена. Она прижалась щекой к его плечу. «Смерть — часть этой работы», — сказал он. «Ты знаешь, это так же хорошо, как и я. Ты не сердишься на меня за это?» Она толкнула его на мгновение, как будто бы решая сердиться ей или нет. Потом быстро притянула к себе, опалив его ухо горячим и частым дыханием. Они пустились в недельное празднование. Сдержанные интимные ужины в полумраке вечерних клубов с близкими знакомыми. Селвия не пристала появляться на публике весёлым в данных обстоятельствах. Вечером того дня, когда осуждённый Мари Родман был приговорён к смерти, они остались дома и пили из больших стаканов бренди, согревая его руками. Дорин захмелела и была дразняще страстной, и Селви думал, что счастливее быть невозможно. Он начал с юридической школы среднего уровня и должности служащего третьего ранга в юридическом департаменте штата, а достиг важного и уважаемого положения. Он женился на прекрасной и избалованной женщине и мог заставить её стонать в своих руках. Он был горд собой. Он был благодарен Мари Родмно за то, что тот предоставил ему шанс. В тот самый день, на который было назначено исполнение приговора над Родмно, к Селви подошёл сутулый седой человек в засаленный шляп. Он вышел из двери аптеки. Его руки были засунуты в карманы грязного твидового пальто. Шляпа надвинута низко на глаза. Лицо заросло седой щетиной. «Пожалуйста», — торопливо проговорил человек. «Могу я поговорить с вами минуту?» Селви оглядел его и полез в карман за мелочью. «Нет», — поспешно сказал незнакомец, «мне не нужны подаяния. Я только хочу поговорить с вами, мистер Селви». «Вы знаете, кто я?» «Да, конечно, мистер Селви. Я все о вас читал». Суровый взгляд Селви смягчился. "Но я сейчас тороплюсь, назначена встреча. Это важно, мистер Селви. Клянусь Богом. Не могли бы мы куда-нибудь зайти? Может быть, выпить кофе? Всего 5 минут. Почему бы вам не отправить мне письмо или не зайти в контору? Мы располагаемся на улице Чемберс. Это по поводу того человека, мистер Селви, которого сегодня ночью казнят. Прокурор смотрелся в глаза незнакомца. Он увидел, насколько пристальным и острым был его взгляд. "Хорошо", сказал он. "Дальше по улице есть кафе, но только 5 минут, помните?" Было почти полтретьего. Час ланча в кафе кончился. Они выбрали столик в конце зала и сидели молча, пока официант убирала остатки еды со стола. Наконец, старик наклонился вперёд и сказал: Моё имя Орлингтон. Фил Орлингтон. Меня не было в городе. Был во Флориде. А то бы я не допустил, чтобы всё зашло так далеко. Я не видел газет, не слышал радио, ничего такого. Я не понимаю вас, мистер Орлингтон. Вы говорите о процессе Родмана? Да, о деле Родмана. Когда я вернулся и услышал о том, что случилось, я не знал, что делать. Вы понимаете, не правда ли? Я переживал Очень переживал, когда читал, что случилось с этим несчастным человеком. Но я боялся. Вы должны понять это. Я боялся. Боялись чего? Я пережил ужасное время, пытаясь решить, что же делать. Но потом я подумал: "Чёрт, этот Родман молодой человек. Сколько ему? 38. Мне 64, мистер Селви. Что лучше? Лучше для чего?" Селви начинал раздражаться. Он взглянул на часы. «Говорите в разумительный, мистер Орлингтон. Я занятой человек». «Я подумал, что спрошу вашего совета». Седой человек облизнул губы. «Я боялся сразу идти в полицию. Подумал, что лучше мне с вами посоветоваться. Сказать ли мне, что я сделал, мистер Селли? Сказать ли, что это я убил эту женщину? Скажите мне, я должен?» Мир внезапно пошатнулся. Руки Орена Сельвия, обхватившие чашку с кофе, поколебали. Он не сводил взгляда с мужчины, сидевшего напротив. "О чём вы говорите?" сказал он. "Родман убил свою жену. Мы доказали это". "Нет, в том-то и дело, нет. Я брёл на восток. Меня подбросили до Уитфорда. Я ходил по городу, пытаясь придумать, где бы найти пищу, работу, что-нибудь. Постучал в дверь Открыла та приятная женщина. В ней не нашлось для меня работы, но она дала мне сэндвич. Это был сэндвич с ветчиной. Какой дом? Откуда вы знаете, что это был дом миссис Родберт? Я знаю. Я видел её фотографию в газетах. Она была хорошая женщина. Если бы потом она не пошла в кухню, всё бы было ОКей. Что? резко спросил Сэлми. Я не должен был этого делать. Понимаете, она действительно хорошо отнеслась ко мне. Но я был совершенно сломлен. Я шарил по банкам в шкафу. Вы же знаете, женщины, они всегда прячут деньги в продуктах. Они их называют хозяйственными. Она застала меня за этим занятием и разозлилась. Она не кричала или что-нибудь такое, но я понял, что она наделает мне неприятность. Тогда-то я и сделал это. Я потерял голову. Я не верю вам. сказал Селви. В округе никто ничего не видел. Родман и его жена все время ссорились. Седой человек пожал плечами. «Про это я ничего не знаю, мистер Селви. Я ничего не знаю об этих людях. Но так все случилось, и я прошу вашего совета». Он потер лоб. «Я хочу сказать, если я сейчас сознаюсь, что они со мной сделают?» «Сожгут вас», — холодно ответил Селви. Сажгут вас вместо Родмана. Вы этого хотите? Орлингтон побледнел. Нет. Тюрьма, о'кей, но не это. Тогда просто забудьте про это. Понимаете меня, мистер Орлингтон? Я думаю, вам всё это приснилось, не так ли? Думайте об этом именно так. Плохой сон. И теперь продолжайте свой путь и забудьте об этом. Но тот человек, они его убьют сегодня ночью. Потому что он виновен, Селви ударил ладонью по столу. Я доказал, что он виновен. Понятно? Губы незнакомца дрожали. Да, сэр. Селви встал и бросил 5 долларов на стол. Заплатите по счёту и оставьте себе сдачу. В тот вечер Дорин в четвёртый раз спросила его, сколько времени. 11, мрачно сказал он. Ещё 1 час. Она глубоко утопала в подушках софы. Интересно, что он сейчас чувствует? Прекрати. О, да мы сегодня нервничаем. Моя часть работы закончена, Дорин, в который раз я тебе это говорю. Теперь дело штата сделать свою. Она задумчиво прикусила свой розовый язычок зубами. Но это ты отправила его туда, где он теперь находится, Орн. Ты не можешь этого отрицать. «Жюри отправило его туда!» «Ты не должен кричать на меня, прокурор!» «О, Дорин!» Он наклонился к ней, хотел извиниться, но зазвонил телефон. Он сердито поднял трубку. «Мистер Селви, это Орлингтон!» У Селви участился путь. «Что вы хотите?» «Мистер Селви, я все обдумывал это. То, что вы мне сказали сегодня. Мне кажется, было бы неправильно просто забыть об этом. Я хочу сказать, Орлингтон, послушайте меня. Я бы хотел увидеть вас. Я хотел бы, чтобы вы пришли сейчас ко мне. "Эй!" воскликнул Дорин. "Прежде чем вы сделаете что-нибудь поспешное, я хочу поговорить с вами, разътолковать вам ваше правовое положение. Я думаю, вам следует это узнать ради самого себя". На другом конце провода наступила пауза. Думаю, может быть, вы и правы, мистер Сэлви. Только я в дальней части города, и к тому времени, когда я доберусь, вы можете успеть. Поезжайте на метро, это быстрее всего. Сойдёте на остановке 86-я улица. Когда он повесил трубку, Дорин стала с софы. Дорин, подожди. Я сожалею об этом. Этот человек важный свидетель в деле, которым я занимаюсь. Единственное время, когда я могу его увидеть это сейчас. Желаю хорошо провести время, проговорила она и направилась в спальню. Доррит. Дверь за ней закрылась. В мгновение стало тихо. Затем Дорин защёлкнула замок. Селви выругался себе под нос по поводу смены настроения жены и направился к бар. Ко времени, когда Орлингтон позвонил в дверь, Селви уже успел пропустить шесть рюмок бурбона. В роскошной квартире засаленная шляпа и грязное пальто Орлинтона выглядели ещё более убого. Он снял их и робко огляделся. "У нас есть только 45 минут", сказал он. "Я должен что-то предпринять, мистер Сэлви". "Я знаю, что вы можете предпринять", улыбнулся прокурор. "Вы можете выпить и всё обсудить". "Я думаю, что мне не стоит". Но его глаза уже остановились на бутылке в руках Сэлви. Липко юриста стала ширь. В половине двенадцатого голос Орлинттона стал хриплым и взгляд менее напряжённым, а заботчивость по поводу Родмана не столь навязчивой. Селвис следил, чтобы стакан гостя был наполнен. Старик начал что-то бормотать. Он невнятно рассказывал о своём детстве, о былом достатке и яростно ругал каких-то людей, которые ему навредили. Скорее его ничёсаная голова стала клониться то к одному, то к другому плечу. Глаза закрылись. Из дремоты его вывел бой каминных часов. "Что это?" "Всего лишь часы", усмехнулся Сэлви. "Часы? Сколько времени?" "12, мистер Орлингтон. Ваши беспокойства окончены. Мистер Родман уже заплатил за своё преступление". "Нет!" старик встал, бессмысленно крутясь на месте. Нет, это неправда. Я убил эту женщину, не он. Они не могут его убить за то, что он. Успокойтесь, мистер Орлингтон. Теперь вы уже ничего не можете изменить. Да, да, должен сказать им, полиции. Но почему? Родман казнён, как только пробили эти часы, он умер. Чем вы теперь можете ему помочь? Должен, старик всхлипнул. Неужели вы не понимаете? Не могу жить сам с собой, мистер Селви. Пожалуйста. Неверной походкой он направился к телефону. Прокурор быстро положил руку на трубку. Не надо, сказал он. Их руки сцепились в борьбе за телефон, и более молодой легко держал верх. Вы не остановите меня, мистер Селви. Я сам поеду туда и расскажу им об этом. И я расскажу им о вас. И твёрдой походкой он двинулся к двери. Селви протянул руку и развернул его. «Сумасшедший старый бродяга! Ты нарываешься на неприятности! Родман мертв!» Селви размахнулся и ударил по обрюзшему с седыми бакенбардами лицу. Старик всхлипнул от удара, но упорно пытался идти к двери. Селви разозлился еще больше, он ударил еще раз и, ударив, обхватил руками тощую шею старика. Следующая мысль пришла естественна. Не так уж много жизни пульсировало в этой старой шее. Немножко сдавить, и Сэлви мог остановить лихорадочное дыхание. Хриплый, скрипучий голос, проклятые слова. Сэлви сдавил сильнее, еще сильнее, и потом отпустил его. Старик качнулся и сполз на пол. В дверях застыв, с ледяными глазами стояла Дорин. «Дорин, послушай!» Ты задушил его, сказала она. Самозащита, скричал Селви. Он ворвался сюда, пытался ограбить квартиру. Она захлопнула дверь, повернула внутренний замок. Селви рванулся по ковру к двери и отчаянно застучал. Он тряс ручку и звал её по имени, но ответа не было. Потом он услышал звук вращаемого телефонного диска. Было скверно и без Ванса среди кучи людей, заполнивших квартиру. Ванс, помощник окружного прокурора, который терпеть его не мог, Ванс, которому хватило проницательности, чтобы без труда разбить версию о грабителе, который докопался, что посетитель Селвы пришёл не случайно, Ванс, который мог только радоваться его сложному положению. Но Ванс не радовался. Он был озадачен. Он взглянул на мёртвое тело на полу квартиры Селви и произнёс: "Я не понимаю, Орен. Я просто не могу этого понять. Зачем тебе вздумалось убивать безобидного старика? Безобидного? Безобидного? Конечно, безобидного. Это старый Орлингтон. Я знаю его давно. Ты знаешь его?" Селви был потрясён. "Конечно. Я встречался с ним, когда работал в округе Беллар." Сумасшедший старик ходит и делает признания в совершении убийств. Но зачем убивать его, ор? За что?